Глава 15 Солнце закатилось, и последние его лучи уже перестали золотить контуры облаков. Небо омрачалось все больше и больше, предвещая темную ночь, и зыбь от прохладного ветра пробегала по поверхности озера. В замке было безмолвно и печально. Освобожденные пленники, подавленные унижением и стыдом, сгорали жаждой мести. Зверовой и Юдиф задумались о собственной судьбе. Гетти наивно предавалась детскому восторгу, Магикан, между тем, наслаждался перспективой своего блаженства. Охваченные этими размышлениями и чувствами, все уселись за стол. — Знаешь ли, почтенный старичина! — вскричал Генрих Марч, заливаясь громким смехом. Ты был чертовски похож на скованного медведя, когда повалили тебя на эти дубовые сучья, и я только дивился, от чего ты не ревел как мишка. И то сказать, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Только этот мерзавец Райвинук, надо согласиться, плут отчаянный, и я бы дал большие деньги за его скальп. Ну а вы как поживали здесь, Юдифь, красоточка моя? «Много вы обо мне плакали, когда я был в руках этих молодцов?» «Вы могли заметить, Генрих Марч, что озеро сделалось гораздо глубже от наших слез», отвечала Юдив насмешливо. «Я и Гетти много горевали о своем отце, но о вас мы пролили целые потоки горьких слез». «Да, Генрих, мы грустили о вас так же, как и о батюшке», простодушно заметила Гетти это в порядке вещей, моя милая», — с живостью возразила ее Диф. «Мы жалеем всякого несчастного, кто бы и какой бы он ни был. Впрочем, в самом деле, Генрих Марч, нам приятно видеть, что вы счастливо вырвались из рук Гуронов». «Как это удалось тебе нас выручить, Зверобой? За эту небольшую услугу я тебе охотно прощаю, что ты помешал мне поступить с этими бродягами по заслугам». «Сообщи нам этот удивительный секрет, чтобы при случае нам можно было оказать и тебе такую же услугу. Вероятно, ты употребил ласку и хитрость. Ни того, ни другого. Я просто заплатил выкуп за вас обоих. И цена эта так высока, что впредь не советую вам попадаться в ловушку, иначе капитал наш истощится. Выкуп! Стало быть, старику Тому пришлось отдуваться из за меня». «Иначе откуда бы взять денег для выкупа меня?» «Я никак не думал, что эти бродяги согласятся уступить за вздор такого пленника, как я. Но, видно, деньги всегда деньги, и индейец жаден к ним не меньше людей другой породы». В эту минуту Гуттер подал знак зверобою, и тот в другой комнате сообщил ему все подробности выкупа и переговоров. Старик не обнаружил ни изумления, ни досады, когда узнал, что вскрыли его сундук. И только поинтересовался, все ли вещи были пересмотрены. Он спросил также, где и как отыскали ключ. Зверобой откровенно рассказал обо всем. «Я желал бы знать, черт побери, война или мир у нас с этими дикарями!» — вскричал Генрих Марч в ту самую минуту, когда Зверобой не останавливаясь, проходил через наружную дверь. Это возвращение пленников обнаруживает, по-видимому, дружеские связи, и, пожалуй, они на этот раз оставят нас в покое. Ты как думаешь, зверобой? Вот тебе, Гэри, прямой ответ на твою мысль. Говоря таким образом, Бум побросил на стол пучок прутьев, крепко связанных ремнями. Схватив этот пучок, Генрих Марч стремительно подбежал к огню, к горевшему в печи, и немедленно убедился, что конец каждого прута вымочен в крови. Ясный ответ, нечего и толковать. Вот как, Юди, в Нью-Йорке объявляется война. Где, зверобой, нашел ты этот вызов? Очень просто. За минуту перед этим окровавленный пучок лежал на платформе замка плавучего Тома. «Как же он туда попал? Ведь не с облаков же он спустился. Ты должен нам объяснить эти штуки, зверобой, иначе, пожалуй, мы подумаем, что ты хочешь запугать несчастных гримых, которые и без того чуть не спятили с ума».